Между тем, на галереи, где сидели Доши до Гореса, поднялось смятение. В толпе смеялись, шушукались, передавали друг другу что-то на ухо. Оказалось, что на спинке кресла Дожа была приклеена неизвестной рукой надпись на просторечном венецианском жаргоне. «Достал наш фольер красотку жену?» другим на утеху, себе на беду. Взбешенный дождь поднялся с места и громко дал клятву подвергнуть жесточайшей каре автора злой шутки. Озираясь на окружающих, внезапно увидел он при ярком свете факелов Микеле Стэно, стоявшего в толпе под галереей, и тотчас же приказал драбантам арестовать его, как подозреваемого виновника преступления. Но приказ этот вызвал взрыв негодования, как в народе, так и в синьории. Народ негодовал, что бешеный гнев даже испортил ему праздник, а синьория вступилась за свои попранные права. Вельможи один за другим встали со своих мест и удалились. И только один старик Будуэри, Проворно шмыгнув в толпу, стал защищать Дожа, разжигая народ против Стэна, нанесшего такое тяжкое оскорбление главе государства. Надо сказать, что Фольер не ошибся в своем подозрении. Надпись приклеил действительно Стэну. Оскорбленный своим удалением с галереи, Побежал он в ярости домой, написал известные стихи и, вернувшись назад, успел незаметно прилепить их к креслу Дожа, в то время как все были заняты фейерверком. Поступком своим он думал отомстить разом и Дожу, и Дагаресси, так как надпись была оскорбительна для обоих. На допросе Стэну нагло сознался во всем и даже свалил вину на самого Дожа, оправдывая свой поступок желанием отомстить за нанесенные ему оскорбление Синьория давно была уже недовольна главой государства, который вместо неустанного твердого исполнения своих обязанностей доказывал только, что храбрость и мужество, пережившие себя в старике, подобно ракете, которая хотя и вспыхивает внезапно шипящим огнем, но через минуту, оставляет одно облачко бесполезного дыма. К тому же свадьба и молодая жена все очень хорошо знали, что он женился недавно. До того изнежила и расслабило его прежний бодрый дух, что вместо недавнего еще звания героя имя Марино Фольеро стало щеголять в народе с нелестным эпитетом «веккио-панталоны» — старые штаны. Все это до того дурно повлияло на судей, разбиравших преступление Стэну, что большинство было гораздо более расположено к нему, чем к тяжко оскорбленному главе государством. Совет Десяти передал вопрос на заключение Совета Сорока, членом которого считался Стэну, а тот решил, что Микель Стэну уже довольно потерпел и потому месячные изгнания — признавалась совершенно достаточным наказанием за его проступок. Такое решение, само собой, взорвало еще более гнев Дожа против синьории, которая вместо того, чтобы защитить главу государства, наносила ему еще более тяжелую обиду, называя ничтожным проступком такое тяжелое оскорбление.